Издательство «Эксмо». Елена Дроздова. Новый средневековый бестиарий. Читает Антон Афанасьев. Предисловие. Средневековые бестиарии не были научными трактатами в привычном для нас смысле. Это своего рода энциклопедии, созданные в попытке собрать и систематизировать информацию об окружающем мире. В переводе с латинского «бестия» значит «зверь», но в таких книгах могли быть описания птиц, рыб, насекомых, растений и даже минералов. Рассказы о животных сопровождались притчами и стихами религиозного толка, поскольку в те времена люди были уверены, что весь тварный мир — лишь отражение божественной силы и слова. Создатели средневековых бестиариев опирались не на собственный опыт, а на знания авторитетных мудрецов прошлых лет. Повествуя о существах, которых сами никогда не видели, они обращались к трудам древнеримских и древнегреческих авторов, таких как Геродот, Страбон, Авидий, Плиний-старший и прочие. В результате крестовых походов европейцы получили доступ к трудам арабских ученых и географов, что значительно расширило картину мира. Большая часть текстов, дошедших до наших дней, была написана на греческом, латыни и арабском. При переводе или в результате многочисленных переписываний какие-то ключевые моменты могли быть утеряны и искажены. Нам, людям, живущим в век высоких информационных технологий, будет небезынтересно понаблюдать за тем, как трансформировался процесс описания одного и того же животного на протяжении столетий. Случайная описка, заметка на полях, ошибка в переводе – все это могло стать причиной возникновения совершенно фантасмагорических концепций. Казалось бы, при современном уровне науки все эти средневековые казусы давно должны были перейти в разряд забавных анекдотов, но старые истории о животных плотно вошли в наше культурное поле. Они в сказках, детских песенках, пословицах. Мы знаем, что единорогов и грифонов на самом деле не существует, но многие до сих пор абсолютно уверены, что рассказы о самообновлении орлов или сверхбеременности зайцев — чистая правда. Как было заведено в средние века, при создании этого бестиария были использованы труды древних авторов. Это старая добрая традиция, от которой было бы глупо отказываться. Представления о мире, существовавшей во времена античности, поражают своей широтой и многообразием. Древнегреческие авторы с высокой степенью достоверности описывали повадки животных и ареалы их обитания. Средневековые ученые и богословы, опираясь на труды предшественников, создали свою картину мира. Она была более камерной и умозрительной. В этом бестиарии предпринята попытка собрать воедино данные из разных миров, отделить правду от выдумки и предоставить слушателю широкий спектр представлений, которые сложились о животных с древних времен до наших дней.